Глава 11. Просите, и дано будет вам. В следующем сегменте Нагорной проповеди Иисус возвращается к теме молитвы. Этой темой он уже касался в Нагорной проповеди, предлагая ученикам молитву Отчи наш», однако если там акцент делался на том, как ученики должны молиться, то здесь, в центре внимания, оказывается результат молитвы, ответ на нее Бога. «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят».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 В первом излагается общий принцип, во втором предлагается пример из повседневной жизни, в третьем – вывод, вытекающий как из изложенного общего принципа, так и из приведенного примера. Все три изречения скреплены глаголами «давать» и «просить» или «производными» от них причастиями. Аналогичный текст мы находим у Луки. В нем первое предложение совпадает с версией Матфея. Второе предложение несколько отличается –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 В версии Луки данный фрагмент встроен в поучение о молитве, которое предваряется просьбой одного из учеников «Господи, научи нас молиться». В ответ Иисус произносит молитву «Отче наш». Далее следует оригинальный материал Луки, который мы не встречаем ни в одном другом Евангелии. «И сказал им, положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночи и скажет ему «друг».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 Учение Иисуса о молитве наиболее полное изложено именно в Евангелии от Луки. Помимо приведенного отрывка, в этом Евангелии мы также встречаем притчу о том, что «должно всегда молиться и не унывать». В притче говорится о вдове, докучавшей судье просьбой, защитить ее от соперника. Судья, который Бога не боялся и людей не стыдился, долгое время не хотел снизойти к ее просьбе, но в конце концов сказал –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 В обоих приведенных текстах из Евангелия Луки ясно прослеживается одна и та же мысль. Если даже Бог медлит с исполнением просьбы человека, Он выполнит ее по неотступности его. Иными словами, человек призывается не просто к тому, чтобы обратиться к Богу с однократной просьбой. Он должен докучать Богу настойчивыми просьбами до тех пор, пока они не будут исполнены. Тексты о молитве из Евангелия от Луки созвучны на горной проповеди, где перед нами тоже встает образ человека, настойчиво добивающегося своей цели. Этот образ создается благодаря троекратному «просите», «ищите», «стучите» и троекратному же «получает», «находит», «отворят». Используется та же логика доказательства от противного, что и в приведенных текстах из Евангелия от Луки. Если там в пример приводится человек, который в полночь докучает своему другу, и вдова, докучающая судье, то в Нагорной проповеди молящиеся сравниваются с детьми, получающими благие даяния от своих отцов. Выражение «будучи злы» может показаться оскорбительным. Однако в общем контексте речи Иисуса оно не имело такого оттенка. Скорее, зло как атрибут человеческой природы здесь противопоставляется благу как божественному атрибуту. Термин «благо» Иисус считал применимым к одному лишь Богу. Ни один человек не может считаться благим по природе, так как в человеке добро перемешано со злом. Человек может быть злым по отношению к другим людям, но в его отношении к собственным детям добро превалирует. Любовь земного Отца к своим детям является отражением любви Отца Небесного ко всем людям. Поэтому и в молитве люди вправе докучать своему Отцу. К тому, что сказано о молитве у Матфея и Луки, следует добавить несколько изречений Иисуса из Евангелия от Иоанна.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 Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Все три изречения являются частью последнего наставления Иисуса ученикам. Все они скреплены тем же глаголом «просить», что и приведенные выше тексты из Евангелия от Матфея и от Луки. В двух из трех изречений упоминается Бог-Отец. Трижды говорится о том, что прошение, обращенное к Отцу, должно быть во имя Иисуса. Это прошение, согласно одному изречению, исполнит Отец, согласно другому его исполнит Сам Иисус. Очевидно, что Иисус не просто обещал ученикам внимание к их просьбам со стороны Отца. Он Сам выступал гарантом того, что просьбы будут исполнены. Об этом говорится и в словах, приведенных в Евангелии от Матфея. «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле», то чего бы ни попросили будет им от Отца Моего Небесного, ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Иисус обещает ученикам, что Он будет среди них, и что Отец даст им все просимое, если они будут собираться во имя Его и просить о всяком деле. Эти слова получили прямое продолжение в практике христианских молитвенных собраний, прежде всего, и в евхаристических. Мы можем сформулировать несколько условий, при которых молитва христианина к Богу Отцу будет услышана. Во-первых, эта молитва должна сопровождаться твердой верой в то, что Бог слышит ее. Во-вторых, молитва должна быть настойчивой и, если необходимо, продолжительной. В-третьих, она должна возноситься во имя Иисуса. В-четвертых, вне зависимости от того, молится ли христианин наедине или вместе с другими, он должен молиться не как изолированный индивидуум, а как член единой общины учеников Иисуса. Это ощущение придает ему уверенность в том, что обещанное всей общине непременно распространится и на него. В каких случаях молитва может остаться неуслышанной, а просьба — неисполненной? Ответ на этот вопрос начали искать уже в первом поколении христиан, так как опыт молитвы показывает, что Бог не всегда подает человеку то, чего он просит. В своем соборном послании апостол Иаков, обращаясь к людям, погрязшим во вражде и распрях, говорит, «Желаете и не имеете». «Не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших выжделений Здесь получение просимого от Бога ставится в прямую зависимость от того, с какой целью человек обращается с просьбой. Если он просит не на добро, прошение может остаться неисполненным. В первом послании Иоанна говорится «Чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним». В том же послании читаем «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас, а когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него». В этих текстах исполнение Богом просьбы, содержащейся в молитве, увязывается с соблюдением Его заповедей, угодными Ему делами и прошением того, что соответствует Его воле. Подробным комментарием к словам Иисуса из Нагорной проповеди является одна из заповедей книги «Ерма Пастыри» — произведение II века в некоторых рукописях, помещавшегося вместе с Евангелиями и другими книгами Нового Завета. Отринет себе сомнения и нисколько не колеблясь просить чего-либо у Господа, говоря себе, «Каким образом могу я просить у Господа и получить, столько согрешив пред Ним?» Не помышляй этого, но от всего сердца обращайся к Господу и проси без сомнения, и познаешь великую благость Его, потому что Он не презрит тебя, но исполнит прошение души твоей. Итак очисти сердце свое от всех сует настоящего века и, прежде всего, выполняй данные тебе от Бога заповеди, и получишь все блага, которых просишь, и все прошения твои не будут оставлены, если будешь просить у Господа без сомнения. Те же, которые сомневаются, совсем ничего не получают из того, о чем просят. Исполненные веры всего просят с упованием, и получает от Господа, ибо просят без сомнения. Поэтому очисти сердце свое от сомнения, облекись в веру и веруя Господу, получишь все, о чем просишь. В этом раннехристианском тексте содержится целый список условий, при которых молитва христианина будет услышана. Он должен просить без сомнения очищать сердце от мирской суеты и исполнять заповеди Божии. Однако, продолжает автор книги, даже и в этом случае прошения могут оказаться неисполненными. Если Бог не выполняет их сразу, Он может исполнить их впоследствии. Если иногда, прося о чем-либо Господа, долго не получаешь, не колеблясь от того, что сразу не выполняются прошения души твоей, ибо, может быть, для испытания или за грех твой, которого не знаешь, позднее получишь то, что просишь, но ты не переставай высказывать желание души своей, и будешь вознагражден. Если же придешь в уныние и перестанешь просить, то жалуйся на себя, а не на Бога, что Он не дает тебе. Таким образом и здесь, как и в цитированных текстах из Евангелий от Матфея и Луки, содержится призыв к настойчивой молитве. Однако ни в одном из речений Иисуса, приведенном в Евангелиях, не говорится о том, что молитва христианина может остаться неисполненной. В Нагорной проповеди обетование сформулировано с предельной простотой «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам». Это тот универсальный принцип, который должен действовать безотказно в том случае, если вся Нагорная проповедь становится жизненным кредо человека. Если же человек делает для себя те или иные изъятия из нравственного учения, предложенного Иисусом, тогда перестает в полной мере действовать и данное им обещание. Разъяснение условий, при соблюдении которых молитва бывает услышана, продолжилось и в последующих поколениях христиан. Подробное толкование на слова из Нагорной проповеди мы находим у Иоанна Златоуста. «Не просто повелел просить, но с великим усердием и усилием, что и выражается словом «ищите», а сказав «стучите», показывает, что должны приступать к Богу с силой и теплой мыслью. Если же не сразу получаешь что и в таком случае не отчаивайся». Христос ведь для того и сказал «стучите», чтобы показать, что если и не скоро Он откроет двери, все равно нужно ждать. Если же ты постоянно будешь просить Его, то хоть и не скоро получишь просимое, однако же непременно получишь. Для того-то и заперта дверь, чтобы побудить тебя стучаться, потому и не сразу внимает, чтобы ты просил. Итак, постоянно проси и непременно получишь». Не проси ничего мерзкого, но всего духовного, и непременно получишь. Молящемуся надлежит соблюдать два правила. Первое — просить усиленно. Второе — просить должного. Но ныне наши прошения достойны смеха и свойственны скорее людям пьяным, чем трезвым. от чего же, скажешь, я не получаю даже тогда, когда прошу духовного? конечно, от того, что ты или не с усердием ударяешь в двери, или сделал себя недостойным к принятию просимого, или быстро перестал просить. Итак, не говори я приходил и не получил. Никогда нельзя не получить от Бога, который так любит, что своей любовью превосходит самих отцов и превосходит настолько, насколько благость превосходит злобу. В VII веке Исаак Сирин рассуждал о том, почему молитва иной раз остается неуслышанной. Первая причина, на его взгляд, заключается в человеколюбивом промысле Божьем, согласно которому Бог каждому подает соответствующие его мере и способности вместить. Если он медлит исполнить прошение твое, когда ты просишь у него и не получаешь вскоре, не печалься, ведь ты не мудрее Бога когда же такое будет продолжаться то случится это или по причине жития твоего недостойного прошения твоего или по причине путей сердца твоего не соответствующих намерению молитвы твоей или из за сокровенной степени твоей которая остается детской по отношению к взрослому состоянию молитвы другая причина по которой бог не слышит молитву грехи отделяющие человека От Бога. Но почему, когда Бог так милосерд, мы в скорби многократно стучимся в дверь его и молимся, а он пренебрегает нашим прошением? Он говорит: "Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас". Чтобы не слышать, во всякое время помни о Господе, и Он вспомнит о тебе, когда приблизится к тебе зло». «Изложение святоотеческого учения о молитве не входит в нашу задачу. Однако нам представлялось важным привести несколько примеров того, как заповедь Иисуса об усердной молитве интерпретировалась в христианской традиции, начиная с апостольских посланий вплоть до Отцов Церкви IV-VII веков. Эти интерпретации дают ключ к пониманию значимости заповеди Иисуса для современного человека». Всякий, кто имеет опыт молитвы, знает, что иногда Бог очень быстро откликается на просьбу, иногда медлит с ответом, а иногда вообще оставляет просьбу неисполненной. С одной стороны, перед нами вполне ясное и безоговорочное обещание Иисуса «Просите, и дано будет вам». С другой стороны, мы имеем целую серию оговорок, восходящую к первому поколению Его учеников – Эти оговорки и разъяснения помогают понять, почему молитва оказывается услышанной не всегда. Молитва является творческим процессом, результат которого не всегда бывает предсказуем. Иисус не ставил задачу систематически изложить основы учения о молитве. К теме молитвы он обращается часто, однако даже все его изречения на эту тему вместе взятые не дают полноценной системы, по которой человек мог бы строить свою молитвенную жизнь и свое общение с Богом. В Нагорной проповеди Иисус сначала на примере фарисеев и язычников показывает, как «не следует молиться». Затем он дает ученикам образец молитвы. Наконец он говорит о том, как следует молиться, делая акцент на постоянстве и настойчивости. Все остальное он оставляет на творческое усмотрение самого молящегося, который должен на своем опыте узнать, как Бог откликается на молитву и какое действие оказывает молитва на его жизнь». Глава 12. Золотое правило. За наставлением о неотступной молитве в Нагорной проповеди следует так называемое «золотое правило», содержащее основополагающий принцип, по которому должны строиться отношения между людьми. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди», «Так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». Слово «и так» должно указывать на связь изречения с тем, что ему предшествовало. Однако прямой связи не усматривается, так как перед этим речь шла о молитве. Скорее, это слово должно указывать на связь золотого правила либо со словами «не судите, да не судимы будете», представляющими собой частный случай применения правила, либо с общим контекстом того, что в Нагорной проповеди говорилось об отношениях между людьми, либо с нравственным учением Иисуса в целом. Аналогичное изречение мы находим в Евангелии от Луки, но там оно помещено между призывами любить врагов, подставлять щеку и давать всякому просящему, который ему предшествует, и критикой закона адекватного возмездия, который за ним следует. Общий контекст речи Иисуса у Луки — любовь к врагам. Золотое правило оказывается ровно посередине этой речи и естественно вплетено в ее контекст. На первый взгляд изречение резко контрастирует с радикальными призывами любить врагов, благословлять проклинающих, благотворить ненавидящим и молиться за обижающих. Если в тех призывах развивается идея добра без взаимности, то рассматриваемое изречение как раз построено на принципе взаимности. Некоторые ученые считают, что исторический Иисус не мог произнести такое изречение, воплощающее в себе главный принцип прагматизма. По их мнению, более вероятно, что это яркий пример популярной максимы из греко-римской этики, уже инкорпорированной в иудаизм и вложенной во вторую очередь в уста Иисуса христианами-евреями, которые почитали его в числе прочего как своего учителя нравственности». Между тем, противоречие на поверку оказывается мнимым. Речь в этом правиле не идет о взаимности реактивного характера, когда человек откликается добром на сделанное ему добро. Речь идет о проактивной жизненной позиции, предполагающей, что человек будет желать другим то же, чего желает себе. Золотое правило прекрасно дополняет заповедь о любви к врагам и никоим образом ее не перечеркивает и не отменяет. Более того, это правило напрямую вытекает из заповеди, которую Иисус ставил на второе место после заповеди любви к Богу. любви ближнего твоего, как самого себя». На этих двух заповедях, по словам Иисуса, утверждается весь закон и пророки. Упоминание о законе и пророках связывает вторую заповедь с золотым правилом, о котором тоже сказано, ибо в этом закон и пророки. Иисус как бы подчеркивает тем самым, что правило взаимности имеет корни ветхозаветной нравственности. В данном случае он не реформирует ветхозаветный закон, он лишь резюмирует его, сводя к некоему основополагающему принципу. Призыв «любить ближнего, как самого себя» многократно зафиксирован в Новом Завете. В послании Иакова он назван «законом царским», а апостол Павел говорит о нем «весь закон в одном слове заключается» «Люби ближнего твоего, как самого себя». Многочисленность упоминаний этого закона на страницах новозаветных писаний заставляет считать его одним из важнейших аспектов христианской этики. Но любить ближних, как самого себя, как раз и означает поступать с ними так, как человек хотел бы, чтобы они поступали с ним. В деяниях сохранена речь Петра, произнесенная на апостольском соборе в Иерусалиме. В ней он предлагает разослать язычникам письмо с призывом, в числе прочего, не делать с другим того, чего не хотят себе. Такое письмо было составлено, и формула была в него включена. Здесь золотое правило выражено в отрицательной форме. Упоминание его в речи Иакова и в соборном послании апостолов к язычникам лишь подчеркивает важность, которую ему придавало первое христианское поколение». Исследователями неоднократно отмечалось, что «золотое правило» является универсальным нравственным принципом в той или иной форме, отраженным в основных религиозных и философских системах древнего мира, включая античную философию, иудаизм, христианство, ислам, конфуцианство и буддизм. Оно нашло отражение и в философии нового времени, в частности, в категорическом императиве Канта. Мы не будем приводить здесь все общеизвестные параллели, так как они достаточно многочисленны. Однако мы должны отметить, что за исключением античной философии и индуизма, с которыми Иисус вряд ли был знаком, все эти параллели относятся к эпохе, последовавшей за появлением христианства». Что же касается Ветхого Завета, а именно Ветхий Завет, как мы видели, был тем основанием, на котором Иисус строил Нагорную проповедь, то прямой параллели к золотому правилу мы в нем не находим. Среди 613 законов Моисеева законодательства нет ни золотого правила, ни чего-либо близкого к нему. Ближайшая косвенная параллель — слова из книги Тавита. «Что ненавистно тебе самому?» Того не делай никому. Можно еще вспомнить совет из книги «Премудрости» Иисуса, сына Сирахова. «Суди о ближнем по себе». Однако в первом случае мы имеем золотое правило лишь в отрицательной форме, а во втором принцип сформулирован столь обобщенно, что говорить о прямой связи между ним и изречением Иисуса в Нагорной проповеди невозможно. Таким образом, очевидно, что, формулируя столь важный этический принцип, Иисус не имел перед глазами никакого литературного первоисточника. В Вавилонском Талмуде, составленном между третьим и VII веками по Рождеству Христову, но отражающим споры между последователями Шамая и Гилеля, происходившие во времена Иисуса, рассказывается о том, как один язычник, придя к Шамаю, попросил пересказать ему всю Тору пока он стоит на одной ноге. Шамай прогнал его палкой. Тогда язычник пришел к Гилелю с той же просьбой и получил ответ. «Не делай соседу того, что ненавистно тебе. В этом вся Тора, остальное — пояснение. Теперь иди и учись». Даже если эта история действительно имела место во времена Шамая и Гилеля, а не является позднейшим анекдотом, в ней золотое правило выражено лишь в отрицательной форме. Если же учитывать время составления Вавилонского Талмуда, то нельзя исключить влияние на его составителей и редакторов христианской этики, пусть даже косвенное. Золотое правило в той форме, в которой оно выражено Иисусом в Нагорной проповеди, продолжает служить одним из основополагающих нравственных ориентиров в христианской этике. Будучи связующим звеном между христианской и ветхозаветной этическими системами, оно одновременно связывает христианство со многими другими, как более ранними, так и более поздними философскими и религиозными течениями. Если целый ряд заповедей и Нагорной проповеди, включая прежде всего заповедь о любви к врагам, определяет уникальный характер христианской нравственности как сверхъестественного нравственного закона, то данное правило удерживается в рамках естественного закона. Понятие «естественного закона» или «естественного права» имеет важное значение в латинском богословии. Оно предполагает наличие в человеческой природе таких нравственных установок, которые являются общими для всего человечества и укоренены в понятии «совесть». Мы не будем здесь входить в рассмотрение самой теории естественного права, так как она интерпретируется по-разному в зависимости от того, в какой контекст помещается – античной философии, латинской средневековой мысли или философии нового времени.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 Общий контекст речи апостола Павла – соотношение между законом Моисеевым и теми духовно-нравственными установками, которые существуют в языческом мире. Рассматривая это соотношение, Павел приходит к весьма радикальному выводу. Если у язычников нет того абсолютного закона, который имел божественное происхождение, то у них, тем не менее, есть закон, написанный в сердцах. Этот закон – голос совести» позволяющий им отличать добро от зла. Первому поколению христиан эта мысль казалась революционной, как и вся деятельность Павла по привлечению язычников в церковь и его настойчивость в отношении отмены для язычников таких основополагающих иудейских обычаев, как «обрезание». По данному поводу между Павлом и Варнавой, с одной стороны, и некоторыми братьями, пришедшими из Иудеи, с другой, возникло разногласие и немалое состязание, потребовавшее созыва экстраординарного собора всех апостолов. Однако апостол Павел в данном случае не говорил ничего принципиально нового по сравнению с тем, что уже было сформулировано Иисусом в качестве основополагающего универсального нравственного принципа. И Иисус выводил его из закона Моисеева, настаивая на том, что в этом закон и пророки. Павел лишь шел на один шаг дальше, утверждая, что основополагающие нравственные принципы не сводятся к букве закона Моисеева. Бог вложил нравственное чувство не только в иудеев, благодаря закону и пророкам, но и в язычников. Нагорная проповедь не является систематическим изложением христианской нравственности. Однако она носит программный характер. Все ее установки скреплены внутренней взаимозависимостью. Начальная часть проповеди, в особенности заповеди блаженства и шесть антитез, отличается радикализмом и новизной. Иисус переворачивает многие постулаты естественной человеческой нравственности. В заключительной части Нагорной проповеди он, однако, показывает, что предписываемые им нормы не противоречат естественной нравственности, а должны уживаться с ней, дополняя и развивая ее, выводя на новый более высокий уровень, но не отменяя полностью. В свете сказанного мы можем вернуться к словам Иисуса о том, что ни одна йота или ни одна черта не приедет из закона, пока не исполнится все. В том месте проповеди, в котором эти слова помещены, они как бы диссонируют с ее содержанием. Как можно говорить о буквальном соблюдении закона, когда Иисус перетолковывает одну за другой заповеди закона Моисеева, вводя вместо них свои заповеди. Однако заключительная часть Нагорной проповеди в некоторой степени уравновешивает то, что на первый взгляд может казаться несовместимым. Закон Моисеев – исходивший от Бога, но базировавшийся на естественной нравственности, и тот новый закон, который тоже исходит от Бога, но помимо естественных норм, содержит в себе и сверхъестественные. Если исполнение естественных норм не требует от христианина ничего сверх того, что ожидается от любого другого человека, то сверхъестественные нормы предполагают духовное перерождение и нравственный подвиг. Глава 13. Заключительные разделы. Нагорная проповедь завершается тремя разделами, тематически, структурно и терминологически связанными между собой: о двух путях, о же пророках и о страшном суде, о доме на песке и доме на камне. Тематически все три раздела объединяет идея посмертного воздаяния и перспективы страшного суда. Терминологически первый и второй разделы связаны глаголом «входить», «войти», а второй и третий – частым употреблением глагола «приносить», «исполнять». Во всех трех разделах употребляется антитетическая форма, характерная и для других частей Нагорной проповеди, и в целом для языка и мышления Иисуса. «Тесные врата противопоставляются широким, узкий путь – пространному, немногие – многим, доброе дерево – худому, добрые плоды – худым, исполняющий волю Отца Небесного, говорящему Господи, Господи, муж благоразумный – человеку безрассудному, дом на камне, дома на песке, преобладающим тоном является предостережение».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 Сокращенный вариант этого изречения есть у Луки, где рассказывается о том, как некто задал Иисусу вопрос, «Господи, неужели мало спасающихся?» В ответ Иисус говорит, Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут». В обоих случаях употребляется образ врат, однако только в версии Матфея мы читаем о путях, и только у Матфея путь жизни противопоставляется пути погибели. Учение о двух путях содержится в словах Бога из Моисеева законодательства «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие, избери жизнь». Здесь не употреблен термин «путь», но ясно представлены две жизненные установки, из которых народу израильскому предлагается избрать только одну. Слово «путь» в значении «образ жизни» многократно встречается в псалтире. Уже в первом псалме говорится о разнице между двумя путями. «Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Аналогичное противопоставление двух путей мы находим в 118-м псалме. «Удали от меня путь лжи, и закон твой дары мне. Я избрал путь истины, поставил пред собою суды твои». Согласно псалмопевцу, Бог указывает человеку путь жизни, устрояет человеку верный путь, наставляет грешников на путь, научает кротких путям своим, наставляет на путь, по которому идти. Напротив, на путь недобрый, человек становится по собственной инициативе, из любви к повелениям божьим вытекает ненависть к пути лжи. Каким образом соотносятся метафоры пути и врат? Открывают ли врата доступ к пути или, наоборот, путь ведет к вратам? Возможно, и то, и другое толкование. Однако второе представляется предпочтительным. Образ врат используется в Библии для указания не на начало, а на конец пути. Врата, как правило, соответствуют идее входа, а не выхода. В этом смысле можно понимать выражение «врата небесные». Они вводят во дворы Господние, в них входят праведные. Врата смерти и врата преисподней, напротив, ведут в шеол, погибель преисподнюю. В речи Иисуса врата ада обозначают вход в ад, а не выход из него. В рассматриваемом изречении из Нагорной проповеди глагол «входит» употребляется в том же значении, в каком в других местах Евангелия от Матфея он употребляется для обозначения вхождения в Царство Небесное или в жизнь вечную. Два пути ведут к двум вратам, из которых одни открывают вход в жизнь, а другие в погибель. Идея двух путей получила широкое распространение в ранней христианской церкви. Само учение Иисуса апостолы называли «путем Господним». В послании к евреям говорится о том, что христиане имеют дерзновение входить в святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою. Пути правды противопоставляется путь ложный, по которому идут грешники. Это противопоставление особенно явственно в дедахе, которое начинается словами «Есть два пути, один жизни и другой смерти», и велико различие между этими двумя путями. В речи Иисуса слово «путь» имеет многообразный смысл. На «Тайной вечере» Он говорит ученикам «А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Слова Учителя вызывают недоумение Фомы «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь». На это Иисус отвечает «Я, Есмь, путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Из трех терминов, употребленных в рассматриваемой нами части Нагорной проповеди, здесь присутствует два – путь и жизнь. Термин «истина» характерен только для Евангелия от Иоанна, где благодать и истина, происшедшие через Иисуса Христа, противопоставляются закону, данному через Моисея. Уверовавшим в Него иудеям Иисус говорит, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Слова из Нагорной проповеди об узком пути, ведущем в жизнь, следует толковать, исходя из общего контекста проповеди Иисуса. Под жизнью здесь понимается Царство Небесное, конечная цель странствования». Однако Царство Небесное, как мы помним, связано не только с идеей посмертного воздаяния. Оно приобретается здесь и теперь, и оно есть не что иное, как Сам Иисус. Следовать по узкому пути, ведущему в жизнь, значит быть учеником Иисуса, исполнять Его заповеди. Здесь уместно вспомнить об образе двери, который Иисус применял по отношению к Самому Себе. В беседе с иудеями он говорит об овчарне, в которой пастух входит через дверь. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Иудеи не понимают смысл притчи, и тогда Иисус разъясняет ее. «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь». Овцам. Я Есмь дверь. Кто войдет мною, тот спасется и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Овчерня символизирует церковь овцы это последователи Иисуса, а сам Иисус в притче выполняет двойную функцию Он и пастырь, и дверь в овчарню. Образ двери семантически близок к образу врат, употребленному в нагорной проповеди. Врата в Царство Небесное – это то же самое Иисус, только через Него и благодаря Ему можно войти в это Царство. Путем к жизни таким образом является духовно-нравственное учение Иисуса, изложенное, в частности, в Нагорной проповеди. «Идти узким путем значит быть нищим духом, плачущим, кротким, алчущим и жаждущим правды, милостивым, чистым сердцем, миротворцем, изгнанным за правду». Идти узким путем значит претерпевать гонение за Иисуса, быть солью земли и светом мира, не гневаться, соблюдать супружескую верность, не воздавать злом за зло, любить врагов, избегать показной праведности, не судить людей, но прощать им долги, не собирать сокровища на земле, не пытаться одновременно служить Богу и мамоне, не заботиться о завтрашнем дне, искать прежде всего Царство Божие и правды Его». В обобщенном смысле путем к жизни является сам Иисус. Чтобы быть Его учеником, недостаточно просто исполнять некую сумму нравственных предписаний. Нужно еще быть членом Его общины, церкви. Ученик Иисуса идет по тесному пути исполнения Его заповедей не один. С Ним вместе идет община учеников, во главе которой стоит Иисус». Характерно, что в версии Луки слова об узком пути являются ответом на вопрос «Господи, неужели мало спасающихся?». Термин «спасение» отсутствует в Евангелиях от Матфея, Марка и Иоанна, но неоднократно встречается в корпусе Писаний Луки, в соборных посланиях и в посланиях апостола Павла. Что же касается глаголов «спасать» и «спасаться», то они присутствуют во всем корпусе новозаветных Писаний, включая все четыре Евангелия. Идея спасения таким образом занимает центральное место в Новом Завете. Она встречается в том числе и в прямой речи Иисуса. Синоним спасения является «жизнь» в том значении, в котором этот термин употреблен в рассматриваемом фрагменте Нагорной проповеди – антонимом «погибель». Термин «погибель» во всем корпусе Евангелия встречается дважды. Первый раз в Нагорной проповеди, второй в словах Иисуса об Иуде Искариоте, который назван «сыном погибели». Жизненный путь Иуды – наглядный пример того широкого пути, который ведет к духовной смерти. Исходная позиция у него была такой же, как у других учеников. Он был избран Иисусом в число 12, получил те же наставления, что и другие апостолы, был свидетелем тех же чудес. Однако его жизненный выбор оказался иным, чем у прочих учеников. При всех своих человеческих немощах они сохраняли верность учителю. Иуда же предал Его за 30 сребреников. раскаявшись в своем поступке, Он не попросил прощения у учителя или у других апостолов, не вернулся в общину, но наложил на себя руки. Из памяти церкви он был безжалостно вычеркнут, о чем свидетельствуют слова Петра. «Он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего, но приобрел землю неправедную мздою, и когда не незринулся, расселась чрева его, и выпали все внутренности его» и это сделалось известно всем жителям Иерусалима. Выбор между путем к жизни и путем к погибели делает сам человек. Путь к погибели в узком смысле – это ориентация на те ценности, которые Иисус не спровергает в Нагорной проповеди и других своих поучениях. Их совокупное наименование – Мамона, а наглядный образец следования по пути погибели – фарисеи с их лицемерием и ложной праведностью. Путь к погибели – это жизненный выбор, сделанный не в пользу Иисуса и Его общины. Об этом выборе Иисус скажет Своим ученикам в последнем наставлении. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Следует также обратить внимание на антитезу «многие-немногие» в рассматриваемом тексте. Аналогичные антитезы неоднократно используются Иисусом и в других случаях, например, «много званых, а мало избранных». «Жатвы много, а делателей мало». Как кажется, критерий количества никогда не был основополагающим для Иисуса. Он не старался сделать свое нравственное учение максимально удобным для исполнения как можно большим числом людей». Если бы такая цель ставилась, были бы сформулированы иные заповеди, менее радикально отличающиеся от основных постулатов естественного закона. Скорее наоборот, делая акцент на качестве своей общины, Иисус подчеркивал, что следование Его путем – удел немногих избранных». Может ли община, задуманная как соль земли и свет мира, быть многочисленной, или она обречена на то, чтобы всегда оставаться малым стадом? Может ли узкий путь, по которому заповедует идти Иисус, стать привлекательным для многих, или он останется уделом избранных? Ответ на это дает история церкви. Во времена Иисуса община Его учеников действительно была малым стадом. В течение последующих трех веков эта община неуклонно разрасталась, но продолжала оставаться меньшинством, живущим в окружении языческого большинства. Ситуация изменилась в IV веке, когда благодаря Миланскому эдикту императора Константина христианство в Римской империи было легализовано и миллионы людей хлынули в церковь. Могло показаться, что узкий путь внезапно сделался широким, и что Церковь сумела приспособить элитарное по своей сути учение Иисуса к новой реальности. Попытка заново открыть евангельский текст и его для нового поколения христиан, живущего уже не в условиях гонений, а в условиях относительного благоденствия, действительно была предпринята. Отцы церкви этого периода, такие как Иоанн Златоуст, обратились к евангельскому тексту с целью сделать его доступным в новых условиях. Однако нравственный радикализм проповеди Иисуса при этом никуда не исчез, и толкования Златоуста на Евангелии воспринимались современниками Златоуста отнюдь никак как призванные смягчить учение Иисуса, сделать его более приемлемым для широких масс. Как и многие проповедники его времени, Златоуст имел дело с многочисленной аудиторией. Но как раз в этот период с особой остротой встал вопрос качества христианской общины, впервые поставленный самим Иисусом. Достаточно ли для спасения просто быть членом церкви? Можно ли быть членом церкви и при этом в повседневной жизни не следовать или лишь частично следовать тому пути, идти по которому заповедал Иисус? Оказалось, что можно. Константиновская и послеконстантиновская эпоха вскрыла ту внутреннюю дихотомию между большинством и меньшинством, которая пронизывает всю проповедь Иисуса. Большинство охотно приняло внешние формы благочестия, которые были предложены Церковью. Но только меньшинство оказалось способным в полной мере отвечать нравственным требованиям, предъявленным Иисусом к членам своей общины. Вот почему Иван Златоуст, проецируя евангельский текст на ситуацию, в которой находились его слушатели, так часто вынужден был обличать их в уклонении от заповеданного Иисусом узкого пути. Соотношение номинальных и реальных христиан никогда невозможно с точностью установить. У нас нет соответствующей статистики ни по IV веку, ни по какому-либо иному периоду в жизни Церкви. 21 век в этом плане не исключение. Узкий путь продолжает оставаться узким, и идти по нему продолжают немногие, даже если многие декларируют свою принадлежность к церкви. Отождествляя себя с церковью в культурном отношении, некоторые участвуют в ее богослужебной и сакраментальной жизни, но немногие готовы проецировать евангельский нравственный идеал на свою повседневную жизнь». Количество разводов и абортов среди христиан лишь одна из иллюстраций того, как очень многие из тех, кто связывает себя с церковью, отказываются следовать тому, чему учит церковь. В IV веке отказ большинства следовать узким путем, заповеданным Иисусом, привел к тому, что уже внутри церкви появилась община тех, кто решил воплотить в жизнь идеал, начертанный Иисусом, с максимальной буквальностью монахи этого периода применили словосочетание узкий путь к своему образу жизни для них следовать узким путем означало подражать иисусу отказываясь от многих доступных обычному человеку благ включая материальное благосостояние и вступление в брак в тот же период начало складываться представление о святых как особом классе лиц внутри церкви оказавшихся способными воплотить в жизнь евангельский идеал во всей полноте. Если в первом поколении христиан термин «святые» применялся по отношению ко всем членам христианской общины, то в послеконстантиновскую эпоху этот термин получил тот устойчивый смысл, который сохраняет по сей день. Святыми стали называть людей, отличающихся от прочих христиан, уровнем достигнутого духовного совершенства. При этом термин «святые» не был зарезервирован исключительно для монахов. В категорию «святых» могли войти и епископы, не из числа монашествующих, и семейные священники, и миряне, в том числе цари и князья, отличившиеся особым благочестием. Понятие «узкий путь» относится не только к монахам или святым. Оно продолжает сохранять значимость для всей общины христиан, как сохраняют значимость для всей Церкви, а не только для какой-то ее части, Нагорной проповедь и другие наставления Иисуса. Эти наставления, подобно дорожным знакам служат ориентирами для каждого христианина. Однако не все следуют этим ориентирам и становятся на узкий путь. Из тех же, кто решился следовать по узкому пути, не все доходят до цели – врат, открывающих вход В Царство Небесное. Встать или не встать на узкий путь зависит от сделанного человеком выбора. Какую часть пути пройти, насколько далеко продвинуться к цели, зависит не только от личных усилий человека, но и от содействия Бога, а также от помощи других членов общины. ЛЖЕ ПРОРОКИ Следующая часть Нагорной проповеди связана с предыдущей через тему широкого пути, ведущего в погибель. Если на узком пути учителем является Иисус, то на широком пути есть свои учители, от которых Иисус предостерегает учеников. «Берегитесь лжи пророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные».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 «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Выражение «волк в овечьей шкуре» стало поговоркой. Слово «волк» в Ветхом Завете употребляется с эпитетом «хищный». Волк является символом жестокости и необузданности. Он нападает на людей, похищает добычу, не оставляет до утра ни одной кости. а Овца, напротив, — символ кротости Результатом пришествия Мессии, согласно пророку Исаи, станет совмещение несовместимого. Волк будет жить вместе с ягненком. Волк и ягненок будут пастись вместе. В Нагорной проповеди образы волка и овцы также используются как контрастные. Однако здесь не овца противопоставляется волку, а овечье обличье волчьей сущности». В этом лжепророки подобны фарисеям, о которых Иисус говорит, что они очищают внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Образ дерева, которое срубают и бросают в огонь, является буквальным заимствованием из проповеди Иоанна Крестителя, говорившего тем, кто приходил к нему. «Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». Иисус начал свою проповедь с дословного повторения слов, которые были лейтмотивом проповеди предтечи «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Нагорная проповедь в том виде, в котором она зафиксирована Матфеем, является первым публичным выступлением Иисуса. Несмотря на ее в целом абсолютно самобытный характер, в ее завершающем разделе мы вновь слышим голос Предтечи. Правда, у Предтечи изречение о ветвях, срубаемых и бросаемых в огонь, имело иной подтекст. Оно указывало на людей, не приносящих плод покаяния. Иисус же использует похожий образ для указаний на лжепророков».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 «И не делайте того, что я говорю». Здесь нет никаких ссылок ни на лжепророков, ни на страшный суд. На основании этого сторонники гипотезы, согласно которой Матфей и Лука работали с единым общим первоисточником, гипотеза Кью, утверждают, что текст Луки, как более краткий, является более аутентичным, а Матфей дополнил и развил этот текст в интересах своей общины. Как и в других случаях, мы не видим оснований для такой трактовки труда Матфея и считаем, что Иисус вполне мог в разных аудиториях говорить сходные вещи, где-то длиннее, где-то короче, при этом по-разному расставляя акценты. Образ доброго и худого дерева даже в Евангелии от Матфея встречается в речи Иисуса дважды. Отвечая на упрек иудеев в том, что он изгоняет бесов не иначе, как силою вельзевула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 Здесь образ дерева употреблен в совершенно ином контексте, чем в Нагорной проповеди. Под добрым деревом, приносящим добрые плоды, здесь понимается деятельность Иисуса, которая противопоставляется худым плодам деятельности фарисеев. Напомним, что выражение «порождение ехиднины» первым употребил в отношении фарисеев Иоанн Предтеча. Мы вновь видим, как прочно его фразеология вошла в речь Иисуса. Повторение формулы «по плодам их узнаете их» призвано подчеркнуть, что именно плоды, то есть результаты деятельности того или иного лжепророка, должны стать главным признаком, по которому его можно будет отличить от истинного пророка. Отметим, что у Матфея, в отличие от Луки, для обозначения худого дерева и плода используются различные термины – гнилой, испорченный, непригодный, для дерева. «злой», «лукавый» для «плода». При этом первый термин использовался для характеристики предметов и продуктов, а второй – «людей». У Луки в обоих случаях мы находим термин «гнилой». Для обозначения «доброго дерева» и «плода» Матфей также использует два разных термина «хороший» и «благой», соответственно. Лука в обоих случаях использует термин «хороший». Таким образом, у Луки дерева хорошее не приносит плод гнилой, а гнилое дерево плод хороший. У Матфея благое дерево приносит плод хороший, а гнилое дерево плод злой. Употребляя для перевода слов Иисуса термины, имеющие в греческом языке ярко выраженный этический характер, Матфей подчеркивает условность сравнения. В то же время, тем самым он усиливает контрастность образов. Вспомним, что термин ⁇ благой ⁇ в речи Иисуса применяется к Богу. Никто не благ, как только один Бог, а термин ⁇ злой ⁇ к дьяволу. Мы уже говорили, что ⁇ лукавый ⁇ идентичен сатане и дьяволу. Прямых ветхозаветных параллелей к рассматриваемому сегменту нагорной проповеди мы не находим.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 В поиске возможных источников для заключительных разделов Нагорной проповеди мы натолкнулись на следующий текст из книги пророка Иеремии, который, как нам кажется, нельзя обойти вниманием. «Стань во вратах Дома Господня и провозгласи там слово сие и скажи, слушайте слово Господне все иудеи, входящие сими вратами на поклонение Господу». Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Исправьте пути ваши и деяния ваши, и я оставлю вас жить на семь месте. Не надейтесь на обманчивые слова «здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень». Но если совсем исправите пути ваши и деяния ваши, если будете верно производить суд между человеком и соперником его, не будете притеснять иноземца, сироты и вдовы и проливать с невинной крови на месте сем, и не пойдете во след иных богов на беду себе, то я оставлю вас жить на месте сем, на этой земле, которую дал отцам вашим в роды родов». Общими между этим текстом и заключительными разделами Нагорной проповеди являются, во-первых, образы врат и путей. Во-вторых, пророк говорит о ложной надежде, выражаемой в троекратном повторении слов «здесь храм Господень», что напоминает нам о двукратном «Господе Господе», при помощи которого идея ложной надежды на спасение выражена в Нагорной проповеди. В-третьих, сам пафос речи пророка созвучен общему тону Нагорной проповеди, которая тоже является призывом к исправлению и покаянию и тоже содержит конкретные указания на то, в чем это исправление должно выражаться. «Кто такие лжепророки, о которых говорит Иисус?» Сторонники гипотезы, согласно которой евангелист, известный под именем Матфей и работавший в конце первого или даже начале второго века, редактировал речь Иисуса, приспосабливая ее к нуждам своей общины, предлагают большой выбор вариантов. От иудеев, проникших в христианскую общину извне, до еретиков-гностиков. Однако мы в своем исследовании исходим из того, что евангелист донес до нас слова Иисуса в том виде, в каком они были произнесены. При таком подходе термин «лжепророки» имеет обобщенный смысл. Он указывает на всех, кто извращает учение Иисуса. Деятельность этих лжепророков характеризуется тем, что они от имени Иисуса пророчествуют, изгоняют бесов и творят чудеса. При этом Иисус категорически отмежевывается от них, как от делателей беззакония. Слова Иисуса о делателях беззакония, изгоняющих бесов и творящих чудеса Его именем, на первый взгляд противоречат тому, что мы читаем в эпизоде, приведенном в Евангелии от Марка. В этом эпизоде Иоанн, сын Зеведеев, говорит Иисусу, «Учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами».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 Думается, ключ к разгадке содержится в значении терминов «лжепророки» и «многие», как они употреблены в Нагорной проповеди, а также в общем контексте обоих высказываний. В рассказе из Евангелия от Марка речь идет о единичном случае, из которого делается общий вывод – некто не является членом общины учеников Иисуса и, тем не менее, творит чудеса Его именем. В Нагорной проповеди говорится о многих, которые в тот день, то есть на Страшном суде, будут ссылаться на совершенные его именем чудеса. О смертной участи чудотворца из Евангелия от Марка мы ничего не знаем. Иисус лишь говорит ученикам, чтобы они не запрещали ему, но конечный результат деятельности этого чудотворца нам неизвестен. Примкнет ли он к общению учеников Иисуса или останется вне ее – Опознает ли его Иисус как своего ученика на страшном суде или отвергнет как лжепророка? Только в эсхатологической перспективе на страшном суде произойдет окончательное разделение на овец и козлов. И откроется, кто был пророком, а кто лжепророком. Эту тему Иисус неоднократно затрагивал в своих поучениях. Лука приводит беседу Иисуса с иудеями в синагоге. Текст беседы достаточно близок к рассматриваемому отрывку Нагорной проповеди, однако акценты расставлены иначе. «Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить, «Господи, Господи, отвори нам!»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 Они лишь говорят о том, что были современниками Иисуса и слышали Его Слово. На страшном суде Он отрекается от них по той причине, что они были не исполнителями Слова, а только Его слушателями. Двери Царствия Божия окажутся затворенными от злых делателей. Кто такие, делающие беззаконие у Матфея или делатели неправды у Луки? Термин «неправда» по значению близок к термину «беззаконие», происходящему от слова «закон» и указывающему прежде всего на несоблюдение закона Моисеева. В псалмах беззаконники противопоставляются праведникам. Первые истребятся, вторые будут спасены. В Нагорной проповеди термин «беззаконие» указывает на сознательное уклонение от закона Божия, как он изложен в проповеди Иисуса. Можно проследить семантическую связь между этим термином и словами Иисуса о том, что Он пришел не разрушить, но исполнить закон Моисеев. При этом весь ветхозаветный закон, согласно Иисусу, вмещается в заповедь о любви к Богу и ближнему. Говоря о последних временах, Иисус свяжет умножение беззакония с охлаждением любви». Мы видим, что если начальная часть Нагорной проповеди была посвящена толкованию отдельных аспектов закона и изложению того нового закона, по которому должны жить ученики Иисуса, то в завершающей части проповеди он говорит о том, что ожидает тех, кто не захочет последовать с его учению. Слова «Отойдите от меня, делающие беззаконие» являются цитатой из Псалтири «Удалитесь от меня все, делающие беззаконие». Выражение «делающее беззаконие» не вполне синонимично термина «лжепророки», хотя и употреблено в Нагорной проповеди по отношению к последним. «Делающее беззаконие» — это все, кто приближаются к Богу устами своими и чтут Его языком, сердце же их далеко отстоит от Него. Они говорят «Иисусу Господи, Господи», но не исполняют волю Отца Его». Ко всем таковым относятся предупреждения из заключительных разделов Нагорной проповеди. Что же касается термина пророки, то он в устах Иисуса и в словоупотреблении Ранней Церкви имел вполне конкретный смысл. В Евангелиях этот термин встречается всего четыре раза, из них три у Матфея. В поучении о последних временах, предшествующих у Матфея рассказу о страстях Христовых, Иисус говорит о многих лжепророках, которые будут выдавать себя за Него. «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить «Я Христос», и многих прельстят».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 Настойчивое повторение слова «многие» не может не напомнить нам о широком пути, по которому пройдут многие, и о других случаях, когда этот термин указывает на тех, кто окажется вне Царства Небесного. Очевидно, что и в Нагорной проповеди поучение о многих, кто на земле творили чудеса именем Иисуса, а на страшном суде будут отвергнуты, распространятся на все времена вплоть до Его Второго пришествия. Термин «лжепророки» здесь соседствует с термином «лжехристы», употребленным в этом поучении и более не встречающимся на страницах Нового Завета. Однако в посланиях Иоанна мы многократно встречаем сходный по смыслу термин «антихристы» как во множественном, так и в единственном числе. «Дети. Последнее время».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 Апостол настаивает на необходимости развлечения духов, предостерегая от лжепророков. Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога. Но это Дух Антихриста, о котором вы слышали, что Он придет и теперь есть уже в мире. Главным критерием, по которому подлинного пророка можно отличить от лжепророка, является, согласно Ивану, признание или непризнание Иисуса Христом, пришедшим во плоти. Это соответствует тому, что Иоанн, сын Зеведеев, услышал от Иисуса в ответ на вопрос о человеке, совершавшем чудеса именем Иисуса, но не ходившему вместе с Его учениками. «Никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня». Однако в Нагорной проповеди Иисус говорит о том, что одного лишь признания Его Господом еще недостаточно для спасения. Необходимо воплощать в жизнь Его учения, исполнять волю Отца Его». Можно, оказывается, признавать Иисуса Господом и даже творить чудеса, но при этом идти против воли Божьей и в итоге оказаться на страшном суде не по правую, а по левую руку от судьи. Проблема лжепророков была очень существенной для ранней церкви. Предостережениями против лжепророков и ложных чудес наполнена вся ранняя христианская литература. Апостол Павел говорит о беззаконнике, который придет в последнее время. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знаменями, и чудесами ложными». Таким образом, чудеса и знамения могут быть не только истинными, но и ложными. Сама по себе способность человека творить великие чудеса еще не делает его наследником Царства Небесного, подчеркивает Исаак Сирин. Многие совершали чудеса, воскрешали мертвых, трудились в обращении заблудших и творили великие знамения. Руками их многие были переведены к Богопознанию. И после всего этого сами они... Оживотворявшие других впали в мерзкие и гнусные страсти, умертвили самих себя и для многих сделали соблазным, потому что они были еще в душевном недуге и не заботились о здравии душ своих, но опустились в море мира сего исцелять души других, будучи еще сами немощными, и утратили для душ своих надежду на Бога. Здесь, как и в Нагорной проповеди, акцент делается на внутреннем самосовершенствовании человека. Внешние эффекты, включая чудеса и знамения, не могут заменить собой внутреннюю работу, которой от человека требует Иисус. Именно эта работа составляет суть христианской жизни. Именно она является тем узким путем, который способен привести человека к цели – Царству Небесному. Предостережения Иисуса против лжепророков сохраняют актуальность во все времена. Даже в наш век рационализма и нигилизма люди не только не утратили способность верить в чудеса, напротив, эта способность в них лишь обострилась по сравнению с древними временами. Неверие в современном мире соседствует со всевозможными суевериями. В средствах массовой информации существенное место занимает реклама различного рода целителей, колдунов и экстрасенсов, обещающих излечить болезни, снять порчу или сглаз, решить семейные проблемы, например, вернуть ушедшего мужа к жене. Некоторые из этих целителей действительно обладают различными паранормальными способностями, совершают чудеса и знамени ложные. При этом они нередко используют религиозную символику, иконы, свечи, заклинания с упоминанием имени Божия. Церковь, обладающая способностью различения духов, всегда предупреждала против опасности такого рода практики, напоминая, что иногда сам сатана принимает вид ангела света, а потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды. Новый Завет рисует картину борьбы между добром и злом, Богом и дьяволом. При этом мы встречаем на страницах новозаветных писаний многочисленные предупреждения против лжепророков и других волков в овечьей шкуре, людей, которые творят зло, прикрываясь личиной добра, совершая чудеса именем Бога, будучи служителями сатаны. Битва между добром и злом закончится победой добра когда дьявол будет ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. Дом на камне и дом на песке Нагорная проповедь завершается небольшой притчей, содержание которой вытекает из предшествующих увещаний о необходимости не только на словах исповедовать Иисуса Господом, но и на деле исполнять Его повеление. Одновременно эта притча подводит итог всей Нагорной проповеди. «Итак, всякого, кто слушает слова Моисии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне,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 Притча была одним из основных литературных жанров, использовавшихся Иисусом для раскрытия различных аспектов своего учения. Всякая притча построена на принципе сравнения или уподобления, та или иная реальность описывается с помощью образного ряда, заимствованного из другой сферы и помогающего слушателям лучше понять то, что говорит им учитель. В притчах используются запоминающиеся образы, взятые, как правило, из окружающей действительности. В данном случае использован образ дома, играющий важную роль в ветхозаветных писаниях. Дом, согласно библейскому слову «употреблению», это не просто безликое строение из камня или дерева. Дом всегда принадлежит конкретному человеку, является жилищем для него самого и его семьи. Нередко термин «дом» употребляется расширительно в значении «семьи» или «царства». Выражение «дом Израилев» и «дом Иудин» применяется ко всему народу израильскому или ко всем жителям Иудеи. Домом называли также потомство того или иного человека. Например, двенадцать домов колен Израилевых. Иосиф, муж Марии, матери Иисуса, был из дома Давидова. Похожей притчей завершается проповедь на равнине в Евангелии от Луки. Здесь образ более детализирован. Один строитель копает, углубляется и кладет основание, фундамент, на камне а другой строит на земле без фундамента. Матфей дает более обобщенный образ, о фундаменте ничего не говорится, и разница между двумя строителями заключается не столько в использовании разных строительных технологий, сколько в выборе разных мест для строительства. Один созидает на твердой почве, другой назыбкой. Смысл притчи, впрочем, от этого не меняется. При этом столь характерный для семитской речи параллелизм, выражающийся в повторении всего, что относится к положительному персонажу, применительно к отрицательному, но только с обратным знаком, сохранен и в изложении Луки. Притча о «Доме на камне» и «Доме на песке» не случайно стоит в самом конце Нагорной проповеди. Ключевые аспекты Нагорной проповеди находят в ней свою точку схождения. Целый ряд ветхозаветных текстов, имеющих программный характер, завершается тем, что слушатель ставится перед альтернативой — выполнять содержащиеся в этих текстах увещания и получить благословение, или не выполнять и получить проклятие. Изложение заповедей Божьих в книге Левит завершается словами — Если вы будете поступать по уставам моим, и заповеди мои будете хранить и исполнять их, то я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастения свои, и дерева полевые дадут плод свой, и поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не возгнушается вами, и буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом».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 «Съедят их». Аналогичным образом завершается изложение заповедей Божьих в книге «Второзаконие». Здесь серия благословений за послушание Богу и исполнение Его заповедей предшествует серии проклятий за непослушание и неисполнение. В двух завершающих разделах Нагорной проповеди девять раз употреблен глагол в значении «приносить добрые плоды», «исполнять волю Отца Небесного слова Иисуса». Буквальное значение этого глагола «делать», «творить». С него начинается первая книга Библии. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Этим же глаголом Иисус обозначает свою миссию на земле. «Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». Близким по смыслу является глагол «делать, творить, работать». Он употреблен Иисусом в словах «Отец мой да ныне делает, и я делаю». Оба глагола соседствуют в вопросе, заданном Иисусу. «Что нам делать, чтобы творить дела Божие?» Ответом явились слова Учителя. «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал». Божественный творческий процесс, начавшийся с сотворения мира, не прекращается на земле, и земное служение Сына Божия является его прямым продолжением. Сын Божий пришел для того, чтобы исполнить волю Отца, совершить дело, которое Отец поручил Ему. Но и ученика Иисуса есть свое дело. Оно заключается в том, чтобы веровать в Иисуса. Вера же предполагает не только убежденность в том, что Иисус есть Христос, Сын Божий, но и воплощение в жизнь того, чему Он научил своих последователей. Исполнять слова Иисуса значит исполнять волю Бога Отца. Тот, кто не только слушает, но и исполняет, подобен человеку, построившему дом на твердом основании. Этим основанием, фундаментом, камнем, который отвергли строители, но который сделался главой угла, является сам Иисус. А домом, согласно толкованию христианских авторов, является созданная им церковь. Об этом говорится в первом послании Петра. «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое. По словам Оригена, под благоразумным мужем, построившим дом свой на камне, понимается сам Господь, построивший церковь на камне, то есть на собственной твердости и силе. Все гонения устремились на дом тот и ничего не достигали, ибо он был построен на камне. Гонения первых веков христианской эры стали для церкви и ее членов испытанием на прочность. Сама церковь, как дом духовный, как тело Христова, как совокупность всех верующих в их единении с Богом устояла, и врата ада не одолели ее. Однако отдельные члены церкви не выдержали гонений. Слушая слова Иисуса, но не исполняя их, называя себя христианами, но не живя по-христиански, эти люди строили дом на песке. Пока не пошел дождь, не подули ветры и не развелись реки, их дом стоял, как казалось, достаточно прочно. Но когда начались гонения, устояли только те, кто строил дом свой на прочном фундаменте исполнения заповедей Иисуса. Если в эпоху благоденствия в церкви сосуществуют номинальные и реальные христиане, то в эпоху гонений пространство для номинальных христиан предельно сужается, и многие из них отпадают от церкви. История повторяется, и на каждом новом этапе своего развития церковь вновь осознает актуальность предостережения Иисуса. Когда после прихода к власти большевиков в 1917 году на церковь обрушились гонения, очень многие номинальные христиане отошли от церкви, а некоторые из тех, кто ранее именовался членом церкви, стали на стезю воинствующего безбожия. Гонения стали тем судным днем, который отделил овец от козлов. Реальных христиан, готовых умереть за свою веру а от тех, которые не захотели идти узким путем, сопряженным со страданиями и исповедничеством, но пошли широким путем, ведущим в погибель. Что же касается тех, кто прошел узким путем до конца, то для них мученическая смерть стала теми вратами, которые открыли им вход в Царство Небесное. Образ дома, построенного на камне, в полной мере применим к делу, которым занимался на земле Иисус Христос. Он строил здесь свой дом». Церковь, способную вместить в себя всех его последователей. Он строил его на твердом фундаменте Ветхого Завета, включая Моисеево законодательство и свидетельство пророков. Нагорная проповедь была одним из этапов того созидательного процесса, который продолжится в дальнейшем служении Иисуса, в его смерти и воскресении, а затем и в служении апостолов.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 Аналогичным образом Марк описывал реакцию слушателей на проповедь Иисуса в Капернаумской синагоге. «И дивились его учению, ибо он учил их, как власть имеющие, а не как книжники». В параллельном тексте Луки читаем «И дивились учению его, ибо слово его было со властью». Во всех трех случаях употреблено слово «власть». При помощи этого слова евангелисты подчеркивают отличие учения Иисуса от учения книжников. Последние ссылались на авторитет закона, толковали его и апеллировали к нему, считая себя Моисеевыми учениками. Иисус не апеллировал ни к закону, ни к Моисею, ни к какому-либо иному авторитету, кроме своего собственного, отождествляя его с авторитетом Бога. Поэтому его проповедь казалась беспрецедентной. Служители фарисеев и первосвященников с изумлением говорили о нем. Никогда человек не говорил так, как этот человек. Смысл и содержание Нагорной проповеди, как и в целом духовно-нравственного учения Иисуса, могут быть поняты лишь при одном условии. Если его слова воспринимать так, как он сам их представлял, как слова Бога, Любое другое прочтение сводит его проповедь к обычному морализаторству, с которым можно в чем-то согласиться, а в чем-то нет, который можно покритиковать, оспорить, отвергнуть. Некоторые писатели-гуманисты, не признавая Иисуса Богом, при этом искренне восторгались его учением. Лев Толстой, отрицавший божественность Иисуса, выступавший против церкви и хуливший церковные таинства, при этом считал, что слова Евангелия 5, 6, 7 глав Матфея так святы, так божественны, все от начала до конца, что прибавлять к ним нечего» после нескольких неудачных попыток приступить к толкованию нагорной проповеди он ограничился лишь тем что пересказал ее дав этому пересказу название проповедь к народу господа нашего иисуса христа толстой принадлежал к числу тех гуманистов которые не видели в учении иисуса ничего кроме изложения общечеловеческой нравственности поэтому он ставил иисуса в один ряд с другими учителями нравственности такими как будда магомед сократ Между тем сам Иисус никогда не ставил себя в один ряд с другими учителями. Его проповедь не только по содержанию, но и по тону разительно отличалась от поучения ветхозаветных пророков, включая Моисея. Если в пророческих книгах мы нередко встречаем прямую речь Бога, то сам пророк всегда выступает лишь как передаточное звено. Бог говорит людям через пророка, устами пророка. Но ни одному пророку и в голову не может прийти отождествить себя с Богом. Иисус же, напротив, считал возможным выступать в качестве конечного, абсолютного авторитета для слушателей, что выражалось в ярких формулировках «Вы слышали, что сказано, а я говорю вам». Именно этот тон и поражал и пугал его слушателей». Ни с чем подобным они не встречались ни в реальной жизни, где имели возможность слышать поучения фарисеев и книжников, ни в письменных текстах из Ветхого Завета, которые слышали в синагогах. Своей проповедью о Царстве Небесном Иоанн Креститель предвосхитил проповедь Иисуса. Но само Царство Небесное начинает раскрываться человечеству в тот момент, когда Сын Божий выходит на проповедь, отверзает уста свои и начинает учить. Через слова Нагорной проповеди это загадочное и таинственное, одновременно манящее и пугающее царство начинает обретать конкретные очертания. И оказывается, что Царство Небесное — не какая-то далекая, потусторонняя или эсхатологическая реальность. Подобно солнечному свету, проникающему сквозь густые облака, оно пронизывает земное бытие человека, проявляя себя в событиях повседневной жизни» и прежде всего в том, как человек ведет себя по отношению к Богу и ближним. В этом вся разница между законом Моисеевым и проповедью Иисуса, между пророческими книгами и словами Иисуса, запечатленными в Евангелиях, между Ветхим и Новым Заветами. Ветхий Завет тоже был откровением Бога но передатчиками этого откровения были обычные люди. Само же откровение было приспособлено к нуждам и реалиям конкретного народа на определенном этапе его исторического бытия. Слова Иисуса Христа, дошедшие до нас в составе Евангелий, стали прямой речью Бога, переданной не через обычного человека, а через Сына Божия, обращенной не к одному народу, а ко всем людям сохраняющая актуальность не на какой-то определенный период времени, а на все времена. При этом именно церковь оказывается тем пространством, в котором эти слова могут быть в полной мере реализованы. Произнося Нагорную проповедь, Иисус обращался в первую очередь к ученикам, но слышать его мог весь народ. Тем самым как бы подчеркивалось, что заповеди Иисуса имеют универсальный характер, однако именно община Его учеников и последователей является прямым адресатом Его проповеди. Именно она должна стать тестовым полигоном для испытания человеческих возможностей, потому что некоторые заповеди Иисуса, в частности заповедь о любви к врагам, стоят на грани этих возможностей. Исполнение заповедей Иисуса требует такого подвига, жертвенности, самоотречения, которые не под силу обычному человеку. Их невозможно исполнить без благодатной помощи Бога и без содействия церковной общины. Иисус первым исполнил свои собственные заповеди, оставив в своем лице пример для подражания на все времена. Но Он не ограничился этим. Он создал церковь и, как глава тела церкви, остался в ней в качестве гаранта осуществимости своих заповедей. Через тот опыт общения с ним, который возможен только в церкви, в том числе благодаря участию в таинствах, человек получает сверхъестественные духовные силы, необходимые для воплощения в жизнь того, что он заповедал. И лишь изнутри церковного опыта, в котором действие человека неразрывным и непостижимым образом сопряжено с действием Бога, человек может не только в полной мере осознать смысл Нагорной проповеди, но и воплотить ее в жизнь. В послании к евреям проводится параллель между Иисусом и Моисеем. Напоминая об обстоятельствах, при которых было дано Синайское законодательство, автор послания противопоставляет Моисею Иисуса как создателя церкви и ходатая Нового Завета. «Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, не к тьме и мраку и буре, не к трубному звуку и глазу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слова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 написанных на небесах, и к судье всех Богу, и к Духам праведников, достигших совершенства, и к ходатую Нового Завета Иисусу. Через весь корпус Нового Завета, от Нагорной проповеди до послания к евреям, прослеживается одна и та же мысль «Иисус – это новый Моисей» который пришел, чтобы обновить завет, заключенный Богом с народом израильским. Он тот, о ком Бог говорил Моисею, кого предсказывали пророки, на кого указывал Иоанн Креститель. На нем сфокусированы ожидания и чаяния, пронизывающие всю ветхозаветную историю. В нем реализуется то, ради чего эта история творилась руками Божьими и человеческими». Его второе пришествие станет завершением земной истории всего человечества и началом нового неба и новой земли. Настоящей главой мы завершили рассмотрение Нагорной проповеди, но все еще открытыми остаются вопросы. Представленная в ней этика является идеалом или нормой? Чем объясняется максимализм Евангелия? Может ли этика Нагорной проповеди быть возведена в закон, стать руководством к действию? Свой вариант ответа на эти вопросы дает Бердяев в книге о назначении человека. Отдельная глава этой книги посвящена этике Евангелия. По словам философа, Евангелие производит полный переворот в нравственных оценках. Мораль Царства божьего оказывается не похожей на мораль мира падшего. Евангельская этика, этика искупления во всем противоположна миру. Евангелию, считает Бердяев, свойственен абсолютизм и максимализм, но это максимализм особого рода. Ложь моралистического максимализма в том, что он требует максимализма от другого, максимализма в исполнении закона и нормы. Поэтому он беспощаден к людям и всех осуждает». Благодатный максимализм Евангелия, напротив, лишь открывает Царство Божие и путь к нему, но не дает правил и норм. Максимализм, прежде всего, применяется к себе, а не к другим. Строгость к себе и снисходительность к ближнему – вот истинно христианское, евангельское отношение к жизни. Христианство, утверждает далее философ, «противостоит законническому разделению людей на добрых и злых». Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. До этого этика закона, этика, не знающие искупления и благодати, думала, что солнце восходит только над добрыми и дождь посылается только на праведных. Но вот Евангелие уравнивает перед Богом добрых и злых, праведных и неправедных». Добрые и праведные не могут больше гордиться своей добротой и праведностью. Прежние законнические оценки доброго и злого не имеют силы. Мытарей и блудницы вперед вас идут в Царство Божие, идут впереди тех, которые почитают себя праведными и добрыми, впереди фарисеев. Никогда никакая этика не остановилась на сторону мытарей и блудниц, грешных и неправедных. Кто из вас без греха? Первый брось на нее камень. Между тем, как этика нашего мира, этика закона, этика фарисейской почитает нравственным долгом бросать в грешницу камень, совершенно ясно, что подлинное христианство не допускает деления человека на два лагеря — добрых и злых, праведников и грешников. Все злые и грешные могут стать добрыми и праведными». Главным аргументом против Евангелия, продолжает Бердяев, является его неосуществимость, его противоположность самим законам жизни. Ключом к пониманию абсолютности и надмирной максимальности, возвещенной Евангелием правды жизни, является учение о Царстве Божьем, представляющее собой не только сущность Евангелия, но и всего христианства. Именно в Царстве Божьем все оказывается непохожим на относительную жизнь мира». Евангельская мораль потому не есть норма и правило, что она есть райская мораль и стоит по ту сторону нашего добра и зла, нашего законнического развлечения добра и зла В контексте учения о Царстве Божием раскрывается христианский призыв к совершенству как внутреннему деланию, не связанному напрямую с теми или иными внешними предписаниями Христос пришел не извести огонь с неба, и в огне этом сгорает все, что людям казалось ценным. Сгорают все построенные ими царства. Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Есть ли это норма и правила жизни? Конечно, нет. Совершенство Отца Небесного не может быть нормой для грешного мира. Оно абсолютно, а закон всегда относителен к греху. Это есть откровение абсолютной божественной жизни, не похожей на грешную жизнь мира. Не убей, не укради, не прелюбодействуй. Все это может быть нормой, правилом для грешной жизни мира, все это относительно к ней. Но совершенство Отца Небесного, но Царствие Божие ни к чему не относится и неприменимо как правило». Евангелие обращено к внутреннему, духовному человеку, а не к внешнему, социальному человеку. Оно призывает к пробуждению и возрождению духовной жизни, к новому рождению, к врастанию в Царство Божие, а не к внешним делам в мире социальном. Евангельская этика глубоко христоцентрична, и именно во Христе и через Христа она становится исполнимой. В Евангелии все связано с личностью самого Христа, и все непонятно без связи с Христом. Евангельские заветы совершенно неосуществимы и непосильны, как правило. Но невозможны для человека, возможно для Бога. Лишь во Христе и через Христа осуществляется совершенство, подобное совершенству Отца Небесного, и действительно наступает Царство Божие. В основе Евангелия не закон хотя бы новый, а сам Христос, его личность. Такова новая этика искупления и благодати. Бердяев резко полемизирует с тем извращенным пониманием христианской нравственности, которое озвучивал немецкий философ Ницше. В христианстве Ницше видел прежде всего религию рабов, которые решили возвести в норму свое униженное состояние, найти оправдание своему забитому положению. Есть мораль господ и мораль рабов. Положим, что морализировать начнут люди насилуемые, угнетенные, страдающие, несвободные, неуверенные в самих себе и усталые. Какова будет их моральная оценка? Вероятно, в ней выразится пессимистически подозрительное отношение ко всей участи человека, быть может, даже осуждение человека вместе с его участью. Раб смотрит недоброжелательно на добродетели сильного. Наоборот, он окружает ореолом и выдвигает на первый план такие качества, которые служат для облегчения существования страждущих. Таким образом, входит в честь сострадания, услужливая готовая на помощь рука, «сердечная теплота», «терпение», «прилежание», «кротость» и «дружелюбие». Представление о христианстве как религии рабов не было изобретением Ницши. Это представление возникло в недрах немецкого материализма и прочно утвердилось в атеистической философии и историософии XIX столетия. Так, например, известный идеолог марксизма Каутский видел истоки христианской этики в борьбе пролетариата против рабовладельцев. Христианская община, по его словам, первоначально охватывала почти исключительно пролетарские элементы и была пролетарской организацией. Именно этим якобы и объясняются те нападки на богатых, которые рассыпаны по всему корпусу Нового Завета. Вряд ли когда-нибудь классовая вражда современного пролетариата принимала такие фанатичные формы, как классовая вражда христиан-пролетариев. Говоря о христианстве как религии рабов, Ницше лишь повторял тот взгляд на происхождение христианства, который выработала марксистская философия. Русский философ противостал этому взгляду со всей силой своего полемического гения. Христианская мораль есть в духовном смысле аристократическая, а не рабья мораль, мораль сильных духом, а не слабых. Именно христианство призывает идти по линии наибольшего сопротивления миру и требует героических усилий. Именно христианство восстало против рабьей психологии обиды. Именно христианство хочет вырвать из человеческой души чувство обиды, излечить человека от больного самолюбия и зависти. Только христианство и знает средства против больного самолюбия. У Ницше было слишком внешнее и поверхностное представление о силе и слабости Христианская мораль, если ее понимать незаконнически а внутренне и духовно, есть стяжание себе духовной силы во всем Христианское добродетель совсем не есть долженствование и норма, а мощь, сила Нормативный идеализм бессилен, он не знает, откуда взять силу для осуществления нормы добра, закона добра Норма и закон бессильны, так как безблагодатны. Христианство же возводит всякое добро к источнику всякой силы, то есть к Богу. Греховный человек бессилен вне Христа, но силен во Христе, ибо Христос победил мир. Христианство отнюдь не религия рабства. Представлять христианство религией какого бы то ни было класса, какой-либо категории людей, в том числе рабов, значит клеветать на христианство. Свобода — важнейшая категория христианской нравственности. Уверовавшим в Него иудеям Иисус говорил, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познайте истину, и истина сделает вас свободными». Слушатели не поняли Его слов. «Мы — семя Авраамова, и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайтесь свободными?» Но Иисус ответил им,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 Она освобождает человека от фарисейского представления о нравственности как сумме законов и предписаний, скрупулезное исполнение которых приводит человека к Богу. Она освобождает от любых форм зависимости, в том числе от зависимости от греха. Она учит, что свобода определяется не происхождением и несоциальным положением. Свобода для христианства внутренняя, а не внешняя категория. Об этом Бердяев говорит в другом своем фундаментальном труде «Философия свободы». Свобода в христианской религии не есть формальный принцип, как в политическом либерализме. Не есть свобода безразличия, бессодержательная. Для христианства не может быть безразлично содержание религиозной совести, и дорожит оно не пустой формой свободы, которую можно наполнить любым содержанием. Христианину безмерно дорога свобода, потому что свобода есть пафос его веры, потому что Христос есть свобода. Путь истины и есть путь свободы во Христе, ибо Сын освобождает. В религии Христа свобода ограничена только любовью. Христианство – религия свободной любви и любящей свободы. Новый Завет – завет любви и свободы. Любовью и свободы исчерпывается содержание новозаветной веры, преодолевающее ветхозаветное законничество и языческий натурализм. В первом же поколении христиан прозвучал призыв апостола Павла «К свободе призваны вы, братья». Этот призыв был обращен к разным категориям лиц – свободным и рабам, иудеям и язычникам, «богатым и бедным». Но Павел сразу же оговорил, что он понимает под свободой. «Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». И повторил слова, которые звучали из уста Иисуса. «Ибо весь закон в одном слове заключается — «люби ближнего твоего, как самого себя». А затем добавил, «Если же друг друга угрызаете и съедаете», Берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Способность людей к счастливой жизни зависит не от внешних условий, а от того, могут ли они научиться любить друг друга. Христианство – религия любви, и именно на идее любви построена вся христианская нравственность. Христианство делает людей творцами своего счастья, научая их любви, в том числе любви к врагам, и тем самым предохраняя от самоистребления. Но счастье, как и свобода, принимается в христианстве не как внешняя категория. Счастье человека зависит от его внутреннего мира, от того, как он строит свои отношения с людьми и с Богом. И оказывается, что счастье или блаженство, если пользоваться языком Нагорной проповеди, доступно любому человеку, свободному или рабу, богатому или бедному, больному или здоровому. Оно вообще не привязано к социальному положению человека, к условиям его земного бытия. В этом глубочайшая пропасть между христианской нравственностью и той, которая основывается на материалистическом мировоззрении, будь то в его марксистском или ницшеанском изводе. Универсализму христианства материалистическая философия противопоставила партикуляризм. Создав утопические теории о том, как одна категория людей может стать счастливой за счет уничтожения других категорий Марксизм пообещал осчастливить пролетариат за счет уничтожения сословных различий Ницшеанство легло в основу представления о превосходстве одной расы над другими Которые могут быть принесены в жертву для ее счастья и благоденствия Оба проекта, марксистский и ницшанский, были опробованы на практике и обернулись для человечества миллионами невинных жертв. Христианство пережило оба этих проекта. В условиях тоталитарных режимов XX века оно смогло найти свой модус существования, как оно это сделало с самого начала своего бытия, когда на его уничтожение была брошена вся карательная мощь Римской империи. На протяжении двух тысяч лет христианство доказывало свою жизнеспособность и жизнестойкость, выживая при самых разных режимах. Сила христианства заключается в том, что оно дает человеку духовно-нравственные ориентиры, не привязанные к конкретной эпохе, не приспособленные к тому или иному классу людей. Христианская нравственность имеет универсальный и вневременной характер. Безусловно, это максималистская нравственность, но она не утопична, в отличие от многочисленных теорий, которые были призваны осчастливить человечество, но обернулись для него величайшими трагедиями. Христианская нравственность реалистична, и это было доказано жизнью и подвигом многих людей, начиная с самого Христа и ранних христианских мучеников, и вплоть до святых наших дней. Заключение. Наше время с особой остротой поставило вопрос о цене, которую христиане должны платить за свою веру. Многим в XIX веке казалось, что эпоха гонений на церковь навсегда ушла в прошлое. Сам термин гонения, как и термин «мученичество», применялся преимущественно к эпохе Древней Церкви и использовался главным образом в трудах, посвященных раннему христианству. Теологи либерального направления, развивавшие новозаветную науку в комфортабельных кабинетах германских университетов, разработали целую систему воззрений, полностью дистанцировавшую историческое христианство от исторического Иисуса. Евангельский текст они расчленили на множество фрагментов, каждый из которых приписали реальному или вымышленному автору, жившему в конце первого или начале второго века и писавшему для конкретной христианской общины. В этой картине нашлось место для высказываний, которые приписывались историческому Иисусу. Однако степень их аутентичности оставалась предметом дебатов в научной среде. Едва ли не общепринятым в западной либеральной науке стало мнение о том, что реальный голос реального исторического Иисуса навсегда потерян для человечества. В Евангелиях мы имеем лишь некие его отзвуки, подвергшиеся значительной редакторской обработке. В этом же контексте была поставлена под сомнение и абсолютная ценность того, что говорил и чему учил Иисус. Как мы можем быть уверены, что Он говорил именно так, а не иначе, что именно Его слова донесли до нас евангелисты, а не свои собственные размышления и измышления?» Подвергнув сомнению аутентичность евангельского свидетельства об историческом Иисусе, исследователи затем демонтировали все его нравственное учение, объявив отдельные его части неподлинными, другие невыполнимыми. Достижения либеральной науки XIX века полностью соответствовали общему направлению философской и политической мысли той эпохи, которая становилась все более антицерковным и антихристианским. От отрицания присутствия Бога в человеческой истории до полного отрицания его бытия таков спектр философских воззрений, на фоне которых развивалась новозаветная наука того времени. Философы деисты оторвали Бога от созданного им мира, приняли за аксиому его невмешательство в дела мира и, следовательно, право человека устраивать жизнь по-своему. Ученые, работавшие в области новозаветных исследований, оторвали исторического Иисуса от созданной им церкви, противопоставив ее учению тому, что, по их мнению, он говорил или мог говорить на самом деле» критическому анализу в свете все возраставшего влияния секулярной идеологии подверглись в частности многие постулаты Нагорной проповеди. На них стали смотреть в лучшем случае как на недостижимый идеал, в худшем – как на заведомо невыполнимые нормы, превышающие человеческие возможности. Об Иисусе стали говорить как о проповеднике нравственного радикализма и ригоризма, пытаясь найти объяснение его подхода в культуре его времени, эскатологическом характере его проповеди, особенностях жизни церкви в конце первого века и других подобного рода вторичных факторах. Именно в XIX веке была создана та модель облегченного христианства, которая предполагала лишь выборочное принятие нравственных истин, содержащихся в Нагорной проповеди и других поучениях Иисуса. Христианство без усилий, без аскезы, без подвига стало активно развиваться в различных протестантских общинах. Весь христианский духовно-нравственный кодекс подвергся тотальному пересмотру. В условиях благополучия и комфорта, в которых жила значительная часть западного общества, представление о христианстве как тесном и узком пути, о христианской общине как гонимом меньшинстве отступило на второй план. 20 век внес серьезные коррективы в представление о том, что истории гонений не может повториться. Серия революций потрясла многие государства Европы, Азии и Латинской Америки, спровоцировав мощную волну насилия против христиан. В Турции начало XX века ознаменовалось массовым истреблением армян, ассирийцев, представителей других христианских народов. Пришедшая к власти правительство младотурок развязало развязала геноцид против христианского населения Османской империи, продолжившейся после крушения империи. Жестокие казни, резня, массовые депортации затронули более миллиона человек. В России Октябрьская революция 1917 года стала поводом для массовых репрессий духовенства, монашествующих и мирян. Советская власть издала в 1918 году декрет о свободе совести, церковных и религиозных обществах, утвердивший принцип отделения церкви от государства и школы. Религиозные организации лишались статуса юридического лица, не имели права владеть собственностью, собирать пожертвования. Первая советская конституция 1918 года определила духовенство и монашествующих нетрудящимися элементами, лишенными избирательных прав. Дети священников решались право поступления в высшие учебные заведения Власть в лице Ленина и Сталина инициировала беспрецедентные по масштабам репрессии собственного народа Жертвами которых стали десятки миллионов людей Церковь подверглась почти тотальному разгрому Архиереев и священников расстреливали без суда и следствия Храмы взрывали, монастыри и духовные школы закрывали Декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви 1918 года и постановление в ЦИК о религиозных объединениях 1929 года ставили Русскую Православную Церковь фактически вне закона. Гонения на духовенство и верующих то затухали, то вспыхивали с новой силой как в довоенный период, так и в период после окончания Второй мировой войны. По количеству мучеников, за веру пострадавших, русская церковь многократно превзошла сон христианских мучеников, принявших страдания в I века гонений со стороны языческой Римской империи. В XX веке новомучеников и исповедников церкви русской предавали на смерть не за те или иные качества или действия, не за те или иные поступки, проступки или преступления. Их планомерно и систематически уничтожали только за то, что они верили в Иисуса Христа как Бога и Спасителя. Христианские храмы взрывали не по какой иной причине, как потому, что они были христианскими. И иконы сжигали на кострах, потому что на них был изображен лик Христа. В гитлеровской Германии и в республиканской Испании 30-х годов христиане разных конфессий подвергались гонениям различной силы. Жестокими и кровопролитными были гонения на католическую церковь в Мексике 1920-х годов. Если бы не роман Грэма Грина «Сила и слава», мало кто узнал бы о них. В середине XX века культурная революция в Китае обернулась массовыми репрессиями против христианского духовенства. Этот перечень можно долго продолжать. Гонимые христиане вновь открыли для себя силу и актуальность слов, которые Иисус обратил к ученикам, а через них ко всем поколениям своих последователей на все времена, о том, что они будут гонимы, преследуемы, убиваемы, мучимы за Его имя. В судьбе миллионов христиан XX века повторилась ситуация, в которой оказалась христианская община в первые три века своего существования вплоть до Миланского эдикта 313 года, а за пределами Римской империи значительно дольше. Вновь перед каждым христианином встал выбор между верностью Христу и отречением от веры, компромиссом с совестью, служением мамоне. В эпоху гонений отречения носили массовый характер, но и мученический подвиг тоже приобрел беспрецедентный масштаб. В одной только русской церкви поименно прославлено более полутора тысяч новомучеников и исповедников. Это те, чей мученический подвиг был изучен по архивным делам. Общее же число мучеников и исповедников XX века, причисленных к лику святых, известных и неизвестных по имени, исчисляется, по-видимому, сотнями тысяч. Умирая в страданиях и безвестности, они утешались словами Иисуса из Нагорной проповеди «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». В начале XXI века мы стали свидетелями новой волны гонений и преследований, которым подвергаются христиане в странах Ближнего Востока и Африки. Вновь льется кровь мучеников, вновь сжигаются христианские храмы, вновь сотни тысяч людей вынуждены покинуть свою родину, где их предки проживали на протяжении многих веков. Жуткие сцены массовых казней выкладываются в интернет служителями сатаны, прикрывающимися именем Аллаха и ставящими целью полное уничтожение христианства на Ближнем Востоке а в перспективе во всем мире и создание всемирного исламского халифата, в котором места для Христа и Церкви не останется вообще, как не останется его на оккупированных ими территориях. В этих условиях то, что Иисус говорил о гонениях на своих последователей, обретает новую остроту и актуальность. Для бесчетного множества христиан Ирака, Ирана, Ливии, Египта, Сирии, Нигерии, Афганистана, Пакистана, Алжира и целого ряда других стран выбор между исповеданием Христа и отказом от Него оказался выбором между жизнью и смертью. Многие предпочли смерть отречению от веры и пополнили общемировой список христианских мучеников, известный одному Богу и к настоящему времени включающий в себя миллионы имен людей разных национальностей, живших в разные эпохи. Христианство подвергается гонениям иного рода в странах до недавнего времени, входивших в зону так называемой «христианской цивилизации». В Западной Европе, Северной Америке, Австралии, некоторых других регионах мира все большую силу набирает воинствующий секуляризм, активно противопоставляющий себя любым проявлениям религиозности. Секуляризм, мировоззрение, на основе которого строится современное секулярное, то есть безрелигиозное общество. Секуляризм выступает не против религии как таковой. Он против того, чтобы церковь влияла на общественные процессы, взаимодействовала с миром политики, искусства, науки и культуры стремление вытеснить религию из общественной сферы, отвести ей место на задворках человеческого бытия, свести ее исключительно к области частной жизни отдельных индивидуумов – вот та программа, над выполнением которой трудятся представители современного секулярного мировоззрения, которые хотели бы, чтобы церковь была отделена не только от государства, но и от общества. Особенно тяжелые удары эта программа наносит по христианству. Целенаправленная, продуманная политика по ослаблению христианских церквей, демонтажу христианской системы ценностей проводится в странах Западной Европы, в Северной Америке, в Австралии, в некоторых странах Восточной Европы и Латинской Америки. Эта программа основывается на нескольких постулатах, воспринимаемых как аксиомы и навязываемых населению через средства массовой информации, законодательство, систему образования. Первое. Религия сугубо частное дело. Религиозность не должна иметь внешних проявлений в общественном пространстве. Поступки человека в повседневной жизни, его поведение в социуме не должны быть религиозно мотивированы. Второе. Не существует абсолютной системы ценностей. Все ценностные системы относительны. Каждый человек свободен в своем выборе ценностных ориентиров. Единственным ограничителем свободы человека является свобода другого человека. Третье. Представление о грехе устарели. Нет ничего, что было бы греховно само по себе, за исключением уголовно наказуемых деяний. Четвертое. Христианские церкви должны пересматривать свое нравственное учение в соответствии с современными стандартами, иначе они безнадежно отстанут от времени, выйдут из моды. Христианские общины по-разному реагируют на эту идеологию. Православная церковь и значительная часть католической церкви сохраняют приверженность традиционно христианской морали не боясь подвергнуться массированной критике со стороны либерального общества. На традиционных позициях в нравственных вопросах стоит и некоторая часть протестантского и англиканского сообщества. Однако другая, весьма значительная часть протестантских и англиканских общин Севера и Запада встала на путь ревизии нравственного учения с целью приблизить его к господствующему либеральному тренду. В этих общинах создано целое богословие, направленное на оправдание тех деяний, которые с точки зрения традиционной христианской нравственности являются греховными и аморальными. Сегодня все труднее говорить о христианстве как единой, принятой всеми христианами по всему миру в шкале духовных и нравственных ценностей. Сегодня уместнее говорить о христианствах, о различных версиях христианства, экспонируемых различными общинами». Весьма условно, все существующие версии христианства можно разделить на две большие группы – традиционную и либеральную. И существующая сегодня пропасть разделяет не столько православных и католиков, или католиков и протестантов, сколько традиционалистов и либералов. Некоторые христианские лидеры говорят, что брак между мужчиной и женщиной уже не является единственным вариантом создания христианской семьи, что существуют другие модели – и что церковь должна стать достаточно инклюзивной, чтобы признать альтернативные поведенческие стандарты и официально благословить их. Другие внушают, что человеческая жизнь более не является безусловной ценностью, что она может быть оборвана в утробе матери или что человек может уйти из жизни по собственной воле, что христианские традиционалисты должны пересмотреть свои взгляды и идти в ногу с современностью. Некоторые протестантские общины уже их пересмотрели. Они встали на один уровень с современным секулярным миром, но потеряли ту евангельскую основу, на которой веками строилась жизнь христианских церквей. «Христианство никому себя не навязывает, как и Иисус никому не навязывал свое учение». Но ни одна церковная община не вправе понижать ту высокую планку, которую поставил Иисус в Нагорной проповеди, в своих притчах и наставлениях на нравственные темы. Учение Иисуса можно толковать, искать способы применения Его в современной жизни, но церковная община не вправе перетолковывать Его таким образом, чтобы смысл сказанного Иисусом менялся на противоположный, иначе они перестают быть солью земли и светом мира. Задача церковной общины быть хранительницей и толковательницей учения Иисуса, быть тем пространством, в котором оно воплощается в жизнь». Вопреки мнению Лютера, быть христианином значит следовать учению Иисуса везде и всегда, будь то в личной духовной практике, в общественной или профессиональной деятельности, в семейной жизни. Быть христианином значит всегда и везде искать то высшее измерение, которое открыто Иисусом, Его личностью и Его проповедью. Быть христианином значит повелению Иисуса отказаться от жизни по законам земного бытия и войти в иное бытие. Отказ от жизни по земным законам предполагает готовность плыть против течения. Это всегда требует духовного героизма, а в ситуации прямых гонений — исповедничества и мученичества. И Иисус первым прошел по пути, по которому ведет своих последователей, и Он не указал им иного пути».